Историческая справка. Марк оружия на западе было много. Большая часть производилась в США. Некоторые привозили из-за границы. Для многих людей с запада любая винтовка была Винчестером, любой револьвер Кольтом. Обе марки были так распространены, что соответствующие виды оружия стали именовать их названием. Точно так же в наши дни для многих любой фотоаппарат это Kodak. Оружие пользовалось большим спросом, и поэтому свои производства стали открывать многие фабриканты. Некоторые просуществовали несколько лет, некоторые лишь несколько месяцев. Производились пистолеты и револьверы многоствольные, с двумя барабанами, со встроенными ножами, с костетами, совсем на что хватало воображения. 12-зарядный револьвер Уэлча, упомянутый в этом рассказе, производился также в 10-зарядном варианте. Их выпуск начался зимой 1859-1860 годов. Их размеры и вес почти не разнились от револьверов того времени, и на первый взгляд ничем не отличались. Среди наиболее используемых на западе револьверов были: Remington, Sharps, Marlin и Stevenson. а также Дрискол, форхенд и Уэдсворт, Линсдей, Марстон, Стар и дюжины других, включая четырнадцатизарядный двухбарабанный Чарльз Снайер. На границе освоенных территорий любая ошибка могла стоить жизни, поэтому не следовало ничего не принимать как данность. Рассказ третий. Ошибка может стоить жизни. Ма, Редлин оторвала взгляд от плиты, на которой готовила еду. Где Сэм? Он ещё не вернулся? Джонни вытер ладонье штаны. Он не приедет к ужину, ма. Он уехал. Па и Элси смотрели на него, и Джонни заметил, как собрались морщинки у глаз и возле уголков рта па, как посуровало его лицо. Ма озабоченно взглянула на него, но, когда папа ничего не сказал, отвернулась к плите. Джонни обошёл стол и уселся напротив Элси. Протянув руку у закофейником, папа смотрел на Джонни. Он был один или опять с этим никчёмным балбесом ЛБ Боуером? Джонни не умел ни врать, ни пудрить мозги. С кем-то? Я не разглядел, с кем, неохотно ответил он. па фыркнул и поставил чашку на стол. Джо レッドлину не нравилось, что его единственный сын связался с таким типом, как Эльби Бауэр. В Пенсильвании и Огайо レッドлины считались порядочными, богобоязненными гражданами, а Бауэр настоящий бармот и чёрт-те знает из какой семьи. Последнее время у него завелись деньжата, и он утверждал, что выиграл их в салуне Дэгнера, 4 звезды. А так ли это? Пойstолько явится. Уж я с ним поговорю, сокрушённо воскликнул Редлин. Я не потерплю, чтобы мой сын шатался с компании из четырёх звёзд. Шайка воров, вот они кто. Добродушная Ма, миловидная, полная женщина с круглым лицом и пухлыми щеками, обеспокоенно взглянула на него. Только не повторяй этого за стенами дома, Джо Редлин. Этот Лос Дегнер настоящий ганман. И он с удовольствием пристрелит тебя за то, что ты отобрал у него Элси. Я его не боюсь, спокойно ответил Редлин. Джонни знал, что это правда. Джо Редлин не боялся Дегнера, но избегал его. В прошлом фермер, а теперь владелец небольшого ранчо, он никогда не чувствовал себя бойцом. Лас Дегнер очень скверный, по общему мнению, человек, даже не скрывал своих порочных наклонностей. Его салон 4 звезды. Давно стал постоянным прибежищем крутых ребят, а сам Дэгнер убил уже двоих с тех пор, как Джонни появился здесь и сбил ещё с полдюжины. Джонни не имел привычки комментировать слова Рэдлина старшего, но в душе он знал, что старик прав. Однажды он даже всё высказал Сэмо, но тот только разозлился на младшего брата. Сэму скоро исполнится 21, а Джонни лишь 17. Но родители само берегли сына, и он всегда жил под покровительством Паа Редлина. Джонни же выполнял мужскую работу с 13 лет. Он сам себя защищал, прокладывая путь в этом жестоком мире. Джонни также знал то, о чём Элси лишь догадывалась. В четыре звезды Сэм Редлина вликла рыжеволосая певичка Хейзел. Ходили слухи, что она женщина Дэгнера, и Джонни так и сказал Сэму. Тот пришёл в ярость и, развернувшись, поднял кулак. Однако что-то в глазах Джонни, не крупного, ниже среднего роста юноши, но широкоплечевый и жилистова, заставило парня остановиться. И хотя сам потом не признавался даже самому себе, он испугался. Как и Элси, Джонни случайно попал на ранчо Полоски Пи. Пол живой с воспалением лёгких. Он подъехал к дверям дома на своём вороном жеребце. И благодаря гостеприимству Радлина получил постель и лучший уход, а к оком только можно мечтать на границе освоенных территорий. А когда поправился, то, чтобы рассчитаться, начал на них работать. Затем остался навещенный сбор скота за месячное жалование в 40 долларов. О себе он не рассказывал, а они не спрашивали. Копна его каштановых волос вечно нуждалась в стрижке, а в зелёных глазах светилось добродушие. Двигался он с обманчивой медлительностью, однако в любой работе был спорым помощником с умелыми руками. Джонни не требовалось растолковывать, что надо делать. Ещё до того, как окончательно поправился и сел в седло, он починил повозку, вычистил и укрепил берега ручья, поставил новые дверные петли и обоходил всё оружие в доме. Завтра мы получим деньги с Уолтерса, неожиданно сообщил Рэдлен. Потом я сделаю взнос за ранчо с Спрейга и посажу туда Сэма. Когда ему будет о чём позаботиться, он возьмётся за ум и примётся за работу. Джонни молча смотрел в тарелку, вдруг потеряв аппетит. Он знал, что это означало. Джо Редлинг давно хотел женить сына на Элси и поселить их на отдельном ранчо. Джонни поднял глаза, взглянул на Элси, и горло у него перехватило. Серые глаза встретились с её взглядом. Задержались на мгновение, что-то выискивая, и ушли в сторону. Джонни смотрел, как в её пепельно-белокурых волосах играет жёлтый свет лампы, придавая им оттенок антикварного золота. Он отодвинулся от стола, извинился и вышел на залитый лунным светом двор. Ванжил в закутке, который соорудил в углу амбара. Рэдлины поначалу возражали, пытались уговорить его ночевать в доме. Но Анни мог находиться рядом с Элси, и к тому же, как всякий одинокий человек, нуждался в уединении. Каморка имела ещё одно преимущество. Конь постоянно находился под рукой, а Джонни не знал, в какой момент он может опять ему понадобиться. Вороной жеребец и новый Винчестер 44-го калибра. Вот и всё состояние, с которым он прибыл к Рэдлиным. Однако, прежде чем спуститься с ранчо, Джос спрятал оба револьвера и приличную одежду в пещере в горах, захватив с собой для безопасности лишь винтовку. Несмотря на болезнь, он несколько часов наблюдал за домом и только потом подъехал к дверям. Осторожность не мешала. Здесь могли оказаться люди, которые его знали. Позже, обосновавшись в своём закутке, он вернулся к тайнику и всё, что оставил там, привёз на ранчо. Тем не менее никто не видел его с оружейным поясом, и если повезёт, не увидит. Жеребец повернул голову и уткнулся ему в плечо, косясь круглыми глазами. Джонни зашёл в дневник и положил руку на шею Воронова. Ещё немного, малыш, и мы тронемся в путь. А пока подожди. Существовала ещё одна причина, по которой ему следовало уезжать. Сэм рассказал, что в городе появился Флитч, друг Карда Уэлса, которого Джонни убил в Пикачо. Я один из тех, кто присутствовал при поединке на Джаиле, а за год до этого в Симароне стал свидетелем того, как он, тогда пятнадцатилетний мальчишка, расчитался с бандитами, застрелившими его отца и укравшими всё его имущество. Джонни отправил на тот свет двоих, а третьего надолго уложил на больничную койку. Следующим утром, когда сам уехал за деньгами, он уже трудился на пастбище. Па и Редлин и Элси наткнулись на него случайно, когда Джонни клеимил годовалого бычка. Папа махал ему и поехал дальше, но Элси, сидя на лошади, осталась посмотреть, как он работает. "Ты хороший ковбой, Джонни", сказала она, когда освободившийся бычок, задрав хвост, умчался от них. "Тебе надо обзаводиться собственным ранчо. Это то, чего мне хочется больше всего на свете", признался он. "Но вряд ли она у меня будет". Будет, если очень захочешь. Тебя смущает твоё прошлое? Он кинул на неё быстрый взгляд. Что тебе обо мне известно? Ничего, Джонни, кроме того, что ты сам рассказывал. Но однажды я пришла в курятник за яйцами, а ты сидел без рубашки. Я нечаянно увидела твои шрамы от пуль. Я их знаю. Мой отец тоже имел их. А ты нам ничего о них не говорил. Значит, Есть кое-что, о чём у тебя нет желания болтать языком. Наверное, ты права, он затянул под пругу. Хотя рассказывать, в общем-то, нечего. Я приехал на запад вместе с папой. Он страдал чухоткой. После того, как мы покинули Independence, я сам правил фургоном до самого Колдуэлла, а потом до Санта-Фе. На те деньги, что оставались у папы, мы купили немного скота. Но его у нас украли, а отца убили. Когда Джонни садился в седло, к ним подъехал Джоредлин. Он повернулся и взглянул на долину. "Боюсь, это пастбище никуда не годится, Джонни", обеспокоенно заметил он. "А скоту оно нужно. Травы ничего, но слишком далеко до водопоя. Можно использовать овраг", предложил Джонни. "Я об этом уже думал. Правда, работа тяжёлая, но пара человек с упряжкой лошадей может построить плотину поперёк оврага". Когда пойдут дожди, тут соберётся много воды, достаточно, чтобы мы продержались почти всё лето, а даже и весь год. Они направили лошадей к оврагу, и Джонни показал то, что имел в виду. Один парень в мобилти сделал так, и потом дважды смывал дамбу, но на третий раз она выдержала, и он весь год пользовался целым прудом. Хорошая идея, Джонни. Рэдлин изучил местность, затем кивнул. Очень хорошая идея. Мы с сам могли бы этим заняться, предложил Джонни, избегая взгляда Паредлина. Тот ничего не ответил, но и Джонни, и Элси знали, что сам не слишком-то охоч до лишней работы. Хорошиков бой, сильный и ловкий, он не рвался работать и был отчаянно упрям. Кстати, поглядев на солнце, заволновался Па. Ему бы пора уже вернуться. Он может остановиться в городе? предположила Элси и немедляно пожалела о сказанном, потому что тут же заметила, как лицо Редлина потемнело от беспокойства. Мысль о том, что Сэм Редлин заедет в салон 4 звезды с семьёй тысячами долларов, вряд ли могла вызвать положительные эмоции. Там убивали за менее значительные суммы, гораздо менее значительные. А Сэм излишне самоуверенный и даже самонадеянный. Пожалуй, поеду встречу его, решил Редлин, начавший не на шутку тревожиться. Сам хороший мальчик, но он слишком на себя полагается, думает, что везде сможет за себя постоять, но это свора. Его голос замер. Джонни повернулся в седле. Могу съездить я? Па», равнодушно произнёс он. Давно не наведывался в город, а если что-нибудь случится, помогу ему. Па Редлин. хотел уже отказаться от такой услуги, но тут вмешалась Элси. Пусть съездит па. Он им некое что купит. Джонни умеет разговаривать с людьми и без проблем привезёт Сэма. Это точно, хмуро подумал Джонни. Посылаешь меня спасать своего парня. Тебе всё равно, если меня подстрелят, лишь бы он остался в целости и сохранности. Ну да ладно, я поеду. Но когда вернусь, сяду на Воронова, и только меня видели. Двинн Оригон. Никогда не был в Оригоне. В городе Флитч. Его бы чуть сжались. Но всё равно лучше ехать ему, чем Па. Па не умел держать язык за зубами и резал правду матку в глаза. Он не скрывал своего отношения к людям, а не скрывать своего отношения к Флитчу или Лоссу Дегнору означало влезть в перестрелку. Может, ему и удастся вытащить самое из города. Правда, если Сэм пьяный, да ещё если с ним рядом эта рыжая певичка. Думаешь, справишься? С сомнением спросил Па. Конечно, справлюсь, ответил Джонни. Его голос звучал излишне твёрдо. И почему вы решили, что Сэм в беде? Скорее всего, я встречу его по дороге, и мы спокойненько доберёмся до дому. Но неохотно согласился Па. Ладно. Только захвати Винчестер и мой шестизарядник. Держите его при себе. Я обойдусь. Джонни повернул жеребца и направился к ранчу. Глаза его стали холодными. Да, ему всего 18, но 4 года самостоятельной жизни на границе освоенных территорий что-нибудь дозначили. Он не хотел снова участвовать в поединках и перестрелках, хотя за ним уже числилось 6 мертвецов, не считая Каманчей и Кайёва. 6. А ему всего 18. Ещё немного, и его будут сравнивать с малышом Билли или Уэсом Хардином. Он вовсе не добивался репутации ганфайтера, а мечтал о клочке собственной земли, где можно пасти коров и выращивать лошадей. Хороших лошадей, каких он видел в восточном Техасе, никаких не бычь ковбойских лошадок, а одних породистых. Если бы поселиться на ранчо Спрейга, но эта земля принадлежала Сэму или скоро будет принадлежать. Сэм женится на Элси, а ему останется только привести его домой. Кма и па. Джонни отвёл воронова к поилке и зашагал к амбару. В своей каморке он взял кое-какое снаряжение, а из тайника в углу достал револьверы. После минутного колебания выбрал один, оставив русский Смит и Вессон на месте. Ему не улыбалось въезжать в город с двумя револьверами, выглядеть как заправский убийца. Кроме того, есть надежда, что Флинч не узнает его, повзрослевшего, и всего лишь с одним револьвером. Он выезжал из ворот, когда подъехали Элси и Па. Девушка посмотрела на него. Её взгляд упал на револьвер в кобуре. Она побледнела, глаза расширились. Будь осторожен, Джонни. Я по необходимости предложила папа слать тебя. Ведь ты знаешь, какой он вспыльчивый. Наверняка попал бы под пулю и подставил бы Сэма. Она говорила правду, но Джонни всё равно обиделся. Он посмотрел ей в глаза. Да, верно. Но ты же не думала о Сэме. Ты думала только о Па. Элси хотела возразить, затем её лицо застыло. Ты не прав, Джонни. Я думала не только о Па, и о Сэме тоже. А почему нет? В самом деле, почему нет? Разве она не выходит за него замуж? Разве Сэм не получит ранчо Спрейга, когда они благополучно доставят деньги домой? Он легко коснулся коня шпорами и проехал мимо неё. Ладно, он доставит ей Сэма. Ему всё равно пора делать ноги. Жерепцун нравилось бежать по тропе, и он легко оставлял за собой милю за милей, так что преодолеть 10 миль до города ему ничего не стоило. Джанни повернул Воронова на улицу и, остановившись перед конюшней, спешился. Лошадь Сэмма без седельных сумок стояла у канавязи рядом с четырьмя звёздами. Джонни осмотрел улицу, перешёл её и двинулся по той же стороне, Где находился салон? Дойдя до него, он быстро вошёл. Сэм Редлин, пьяный в доску, сидел за столиком с рыжей певичкой. Седельные сумки лежали перед ним. Джонни обвёл взглядом зал. Лос Дагнер и бармен разговаривали у стойки. Никто из них не обратил внимания на незнакомого парня. Но Флич его знал. Флич стоял у дальнего конца стойки вместе с Эльби Боуэром. Никого из старой банды, одоровавшей у Джайлр Ривер, Джонни больше не заметил. Оба посмотрели на него, и парень сразу почувствовал, как взгляд Флитча будто приклеился к нему. Что-то его смущало. Наверное, один единственный револьвер. Джонни подошёл к столику Сэма. Им нужно быстро убираться отсюда, пока Флитч его не вспомнил. "Привет, Сэм", произнёс он. "Вот проезжал через город и зашёл". Ба велел, чтобы я помог тебе на обратном пути. Сэм угрюмо смотрел на него в упор. Помочь мне? Ты? раздражённо фыркнул он. Мне не надо помогать. Можешь передать Па, что я приеду вечером. Сэм глянул на рыжую. Поздно вечером. Хочешь, я отвезу домой груз? Джонни положил руку на седельные сумки. Оставь его в покое, сердито воскликнула Хейзел. Разве ты не видишь, что он не желает, чтобы его беспокоили? Сам может сам и себе позаботиться. Ему ни к чему в няньки всякие и соплики. Проваливай, пьяно крикнул Сэм. Поезжай домой. Я вернусь позже. Лучше поехали сейчас, Сэм. Джонни начал волноваться, потому что Лос Дагнер направился к их столику. "Эй, ты!" грубо окликнул его Дагнер. "Оставь этого человека в покое. Он мой друг." И я не позволю, чтобы какая-нибудь рвань приставала к моим клиентам. Джонни повернулся к нему. Я не рвань. Я работаю на его отца. Он попросил отвезти его домой немедленно. Я это сделаю. Произнося эти слова, он думал не о Дэгнере, а о Флитче. Ганман стоял теперь за ним. Джонни знал, что не Флич, как бы хорошо ни обращался тот с револьвером. Ни, тем более ЛБ Боуэр, не постесняются выстрелить ему в спину. Я сказал, проваливай, прорычал Сэм, выпучив глаза. Ты рвань и бродяга. Зачем только родители взяли тебя в дом? Вот так, усмехнулся Дэгнер. А теперь выметайся. Ему не нужен ни ты, ни твоя помощь. Взади произошло какое-то движение. Лосс, оставь его мне, произнёс Флитч. Я его хорошо знаю, этот мальчишка. Gunfighter Johnny O'Day is Jayly. Джонни медленно обернулся. Его зелёные глаза смотрели холодно и спокойно. Привет, Флитч. До меня доходили слухи, что ты здесь. Он осторожно отодвинулся от столика, заметив удивлённое выражение на лице Хейзел и неожиданно насторожившегося Дэгнера. Ты ищешь меня, Флитч? Он обязан использовать эту возможность, единственную и лучшую. Если начнётся стрельба, он схватит сумки, кинется к двери и покатится на ранчо. Как только деньги исчезнут, им больше не понадобится Сэм Редлин. Да. Флич не сводил с него глаз. Его небритое, пропитанное пылью лицо, изрезанное глубокими морщинами, потемнело от прихлынувших чувств. Да, я ищу тебя. Ты слишком легко отделался. создал себе репутацию ганфайтера, погубив парней, которые востократ лучше тебя. Боулер встал рядом с ним, но Дагнер отодвинулся в сторону. Джонни не отрывал глаз от Флитча. Ты участвуешь? Лос. Дагнер пожал плечами. С какой стати? Я не ганман с джайлы. Это твоя проблема. Решай её между собой. Ладно, Флитч, кивнул Джонни. Ты сам напросился. Я даю тебе шанс начать. В салоне воцарилась мёртвая тишина жаркого полудня. В грязное, затянутое паутиной окно билась муха. Где-то на улице нетерпеливо стукнула копытом лошадь, вдалеке заскрипел ручной насос. Флич, в покрытой пятнами потрубашке с порванным рукавом, жёстко смотрел на Джонни маленькими, острыми как буравчики глазами. Его руки молниеносно метнулись к оружию, но он лишь выхватывал револьверы. Когда первая пуля Джонни пробила кисет с табаком, лежавший в нагрудном кармане рубашки, вторая вошла рядом, а третья, четвёртая и пятая откинули назад ЛБ Боувера, который отступал с каждым попаданием. Но ЛБ всё продолжал нажимать на спуск, и чтобы уложить его, понадобился шестой выстрел. Джонни постоял над ними и повернулся к Лоссу Дагнеру. Дагнер улыбался, держа в руке револьвер. Из дула которого поднималась струйка дыма, вздрогнув, Одей посмотрел на Сэма Редлина. Голова того упала на седельный сумки и из виска текла кровь. Под шум перестрелки Дагнар хладнокровно и безжалостно застрелил его в упор. Джонни поднял взгляд на лосса Дагнера. Хозяин салуна продолжал улыбаться. Да, он мёртв, и убил его я. Так ему дураку и надо. Думал, нам нравилось слушать его бахвальство. Всё, что нам нужно это деньги, и мы их получили. Мы, Кайзалия, уже получили их. Ещё нет. Во рту у Джонни пересохло, губы слушались с трудом. Сердце колотилось. Он думал о Па, Ма и Элси. "Я пока здесь". "Ты?" засмеялся Дэгнор. С пустым револьвером я считал твои выстрелы. Даже Джанни Одей ничего не сможет сделать с револьвером без патронов. Ты выпустил 6 пуль. Две во флича, прекрасная стрельба, кстати, и четыре в ЛБ, который тоже стрелял и двигался. Не такая простая мишень. Но теперь ты у меня в руках. И когда умрёшь, я скажу, что Сэм приехал сюда без денег, что в него во время поединка попала шальная пуля. Как по-твоему? Нормально? Джонни стоял лицом к нему, сжимая в руке оружие. "Неплохо", согласился он. "Но я всё ещё здесь, а в револьвере остались патроны". Лицо Дэгнера напряглось, но затем он расслабился. "Есть патроны? Я считал выстрелы брось. Не пытайся взять меня на пушку. А сейчас я убью тебя". Он поднял револьвер, и Джонни Одей выстрелил. Раз, второй, третий. При каждом попадании по ли Дэгнор Дёргелса, но шок от смертельных ран был ничто по сравнению с его изумлением. Он сел у стойки бара и соскользнул на пол. Джанни подошёл к нему. Ты слышишь меня? Лос. Глаза неудачливого убийцы открылись. Это не шестизарядник. Это двенадцатизарядный револьвер Уэлча 36-го калибра. Очень удобная штучка, Лос. Она доказала, что нельзя делать поспешные выводы. Хейзел во все глаза смотрела на умирающего Дэгнера. Подойди к нему, рыжик, спокойно заметил Джонни. У него осталось не больше минуты. Она перевела испуганный взгляд на него, а он поднял седельные сумки и зашагал к дверям. На крыльце стоял Рассел, хозяин магазина, и ещё полдюжины незнакомых Джонни-гаражан. Дэгнер убил Сэма Редлина, сказал Одей. Позаботьтесь о Сэме. Ладно. Рассел кивнул. От Джонни вскочил в седло и развернул жеребца к дому. Он не уедет. Он не может сейчас уехать. Без Сэма Па и Ма будут очень одиноки. Кроме того, Па надо помочь с постройкой плотины. Знаешь, малыш, он похлопал коня по шее. Наверное, нам придётся ненадолго задержаться. Текст читал Александр Степаной.